Глава 24. Париж 1910 год. Андре было уже половиной лет, и он все еще жил у отца Ликюра, друга Иезуита Боя, когда он впервые приехал ко мне в Париж. Осенью его ждала учеба в школе Бомонт. После того, как он расстался с кормилицей, мы виделись время от времени, когда появлялась такая возможность. «Нечасто. Недостаточно. В те годы я была так занята, и бой тоже. Время просто летело. Годы проходили». Автомобиль боя доставил Андре до наших дверей. Войдя в квартиру, он слегка поклонился и сказал «Доброе утро, тетя». А потом обменялся рукопожатием с боем. Я видела, что серьезный мальчик с высоким лбом И внимательными глазами пристально рассматривает меня. У него была бледная кожа и тонкие черты лица. Шелковистые каштановые волосы разделял косой пробор. Одет он был в короткие брюки и гольфы, белоснежную рубашку с галстуком и темно-синюю куртку. Я нагнулась и расцеловала его в обе щеки, потом взяла за руку. Меня охватило смятение. Я не знала, чего я ожидала. Этот ребенок был почти школьником. Он уже не был тем годовалым малышом, которого я качала на коленях. Я практически не знала его. Первые два дня Андре почти все время молчал. Он отвечал, когда к нему обращались, был очень вежливым, почти формальным. Помнил о манерах. Я часто ловила на нас взгляд его больших темных глаз, которые, казалось, никогда не мигали. Бой подарил ему маленький деревянный кораблик, выкрашенный в синий и белые цвета. Мы отвели Андрея в Люксембургский сад. Я присела на край фонтана, пока Бой учил его запускать кораблик с другими детьми. Все было почти так, как я когда-то мечтала. Мы ходили с ним на шоу с Панчем и Джуди, катались на карусели рядом с Лувром, водили в музей, долго гуляли и ели мороженое. Однажды днем мы шли с Андре по набережной Сены и смотрели на настоящие лодки. День выдался пасмурным и прохладным, солнце пряталось за облаками. Течение реки было быстрым, вода коричневой и бурлящей. Пена, словно кружевная лента, тянулась за лодками. Андрей шел между нами и держал нас за руки. Иногда мы поднимали его и раскачивали, и мальчик смеялся. Это был такой нежный, звенящий звук, который я никогда раньше у него не слышала. Я думала, что мой сын начал привыкать к нам, веселиться. Окружающие наверняка принимали нас за семью. Когда мы шли по набережной в тот день, груженная углем баржа медленно поднималась вверх по течению, приближаясь к нам. Бой посадил Андре себе на плечи. Смотри, сын! Он указал на баржу. Это одна из наших. Андре крикнул. Одна из наших! Мое сердце пропустило удар. Сын? Я правильно расслышала. Бой говорил так небрежно. На самом деле я так и не призналась Бою в том, что Андрей его сын, а не Итьена. Я оставила вопрос без ответа. Думаю, из гордости. Потому что Бой никогда не пытался ничего выяснить. Но в этот момент я поняла, что он все знал с самого начала. И все же он ни разу не заговорил о браке. Осознание этого оказалось для меня слишком тяжелым. Что-то лопнуло у меня в душе. Это твоя баржа и твой уголь, бой Кейпл. Андрей посмотрел на меня сверху. Бой беззаботно улыбнулся мне. Я хотел сказать, что когда мы поженимся, они будут нашими. Это был явный экспромт. Он спустил Андре вниз и поставил на ноги. Его слова одновременно обожгли мне сердце и обрадовали. Я промолчала. Бой нагнулся, стряхнул пыль из брючек Андре, пригладил ему волосы и поправил пробор, как сделал бы это отец. В эту минуту во мне окрепла уверенность, что когда-нибудь Андре упрочит связь между нами. Мы с Боем поженимся». А пока я буду убеждать его, что Андре нужно жить с нами. Мы могли бы нанять няню. Мне определенно удастся уговорить Боя». Но спустя несколько дней Бой договорился со своим шофёром, что он заберет Андре на следующее утро. «Пришло время возвращаться к отцу-ликёру», Лекюру", сказал Бой в ответ на мои протесты. «Всё равно через два месяца он уедет в школу. Бой положил руку мне на затылок и быстро поцеловал меня. В Англии сыр и холодно, возразила я. Мальчик там будет один, он все еще слишком мал. Ему это пойдет на пользу. Там Андре познакомится с правильными людьми, обзаведется друзьями на всю жизнь. Он покачал головой. Женщине никогда этого не понять. Я рухнула на диван. Если бы только у меня был хорошо работающий бизнес, если бы мое финансовое положение было надежным, я бы могла принимать решения без помощи боя. Он преподал мне урок, который я никогда не забуду. Работа это свобода. Работа это безопасность и независимость. На следующее утро Андре вышел в гостиную с маленьким чемоданом, уже готовый ехать. У меня сжалось сердце. Я опустилась перед ним на колени, попрощалась с ним, заглянула ему в глаза. Мне хотелось, чтобы он почувствовал мою любовь, но он отвел взгляд. Андрей смотрел на дверь, пока я целовала его. Я почувствовала, как он поморщился. Тогда я поправила ему воротник, убрала волосы со лба и встала. Он ушел, а я отпустил его».